Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. «Эх, как важно!» — развернулся. «Фу ты! Какая пышная фигура!» — говорил он, остановивший коня. В самом деле, это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо его захватывал на пол оршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое и людьми всех наций, наполнявшими это предместье сечи, которое было похоже на ярмарку, и которая одевала и кормила сечь, умевшую только гулять до да полить из ружей. Наконец они миновали предместье и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или по-татарски войлоком. Иные уставлены были пушками, нигде не видно было заборы или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье.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 Везде по всему полю живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам было видно, что все они были закалены в битвах и испробовали всяких невзгод. Так вот она, сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те горные и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину!